Вечером на Карнелиусштрассе Мартин старается вести за столом беззаботный разговор. Он не намерен, конечно, скрывать от Лизы Лотты принятые сегодня на Гертрауденштрассе решения, но его очень огорчит, если она легко отнесётся к ним, а вместе с тем ему не хочется и волновать её. Лиза Лотта сидит между неестественным многоречивым мужем и молчаливым сыном. Она чувствует тревогу Мартина и с растущим беспокойством следит за Вертольдом, который явно чем-то мучается, не желая ни с кем поделиться. После ужина Мартин, собравшись с духом, в коротких словах сообщает ей, что отныне все Апермановские магазины, за исключением главного, войдут в фирму «Немецкая мебель». Лиза Лотта, красивая и остатная Лиза Лотта, слушает его. Она слегка наклонилась вперед. Ее удлиненные серые глаза пытаются заглянуть в тусклые карие глаза мужа. Светлое лицо ее мрачнеет. «Все?» — спрашивает она. «Все Апермановские магазины?» Ее глубокий голос звучит поразительно тихо. «Тяжело это, Лизелотта», — говорит Мартин. Лизелотта не отвечает. Она только подвигает свой стул ближе к Мартину. Мартин ждал, что она легко примет все. «Все?» И он чувствует большое облегчение от того, что ошибся. Густав Оперман попросил Элен Рзендорф перейти из столовой в кабинет. Они пили чай, болтали, провели вдвоём несколько приятных часов. В кабинете Элен прилегла на широкую тахту. Густав включил лампу под абажуром и сел в кресло против Элен. "А теперь, Элен", сказал он, предлагая ей сигарету. Расскажи-то, о чём собирались мне рассказать? Что случилось? Она лежала неподвижно и курила. Красивое смуглое лицо её оставалось в тени. Она сделала несколько глубоких затяжек и как бы вскользь бросила: Я рассталась с ним. С кем? Озадаченно спросил Густов. С принцем? А с кем же? Наивный младенец улыбнулась Элен. Он мне нравился, сказала она. Я часто спрашивала себя: а если бы он не был кронпринцем, нравился ли бы он мне? Думаю, да. В нём всё было как-то удивительно слажено. А теперь вдруг разладилось, спросил Густав. Разумеется, продолжала Элен. Он рад развернувшимся событиям. Он был бы дураком, если бы не содействовал их развитию. Хотя в сущности ни одна роль не будет ему так к лицу, как роль кронпринца, не у дел. Я, конечно, не осуждаю его за то, что он не прочь при случае оказаться снова у дел. Почему же не использовать нацистов, если они могут быть полезны? Ведь есть же, скажем, целый ряд еврейских фирм, которые поставляют им форму, мебель, ткань для знамен. Важно только одно. никогда не забывать из какого теста эти господа их услугами пользуются, а затем моют руки принц знает это так же, как мы, как мы он рассказывал о фюрере десятки анекдотов он оглушительно хохотал, когда при нём читали отрывки из моей борьбы он умеет смеяться и представьте, густов с тех пор, как этот человек стал канцлером, принц в корне переменил к нему отношение Он осмеливается в разговоре со мной утверждать, что у Фёрери что-то есть. Сначала я думала, что он шутит, но он твердит своё. Он так долго и добросовестно внушал это себе, что и сам прямо поверил. И теперь уж ничего не поделаешь. Мир отвратителен, Густав. Густав слушал её внимательно и нежно. Это его умение слушать и всем существом своим отзываться на их дела. И любили в нём женщины. Несмотря на лёгкость и развязность тона Элен, Густав чувствовал, каких страданий стои ей разрыв с Кронпринцем. Он представлял себе, как это произошло. Вероятно, Элен поспорила с принцем на политическую тему, и он со свойственной ему бесцеремонностью не стал скрывать своего антисемитизма. Густав ничего не сказал. пересел к ней на тахту и стал гладить ее смуглую нежную руку. «Не странно ли, Густав?» — продолжала она, помолчав. «Этот человек так же хорошо знает закулисную сторону последних событий, как и мы с вами. Фашисты зашли в тупик, крупные промышленники не давали больше денег. Фюрер был конченый человек. Я сама слыхала, как принц сказал это одному англичанину. Всё было кончено. И вот маленькая группа крупных аграриев, которым некуда было податься, открыла шлюзы варварству. Сам вожак так же мало сделал бы для своего успеха, как вы или я. Даже попа Шагенденбург, у которого вынудили согласие, и тот сделал для фюрера больше, чем он сам. И после всего этого у кронпринца хватает наглости заявить мне, что очевидно в фюрере все-таки что-то есть, раз он достиг такого успеха. Эта история, жаловалась Элен, перевернула вверх дном все мои представления о величии. Я с ужасом спрашиваю себя, не состряпана ли таким манером и слава многих людей задним числом после подобного рода успехов. Страшно подумать, что, может быть, какой-нибудь Цезарь имел за душой не больше нашего фюрера. «В этом смысле могу вас успокоить, Элен», — улыбнулся Густав. «Относительно большинства великих людей существуют непререкаемые доказательства их умственной и всякой другой деятельности. Цезарь, например, оставил две книги. Если хотите, Элен, я прочитаю вам страничку из его гальской войны». и для сравнения страницу из моей борьбы». Элен рассмеялась. «Да, да, утешьте меня, Густав», — попросила она. «Я нуждаюсь в утешении». Но улыбка мгновенно исчезла с ее лица. «Знать бы, когда это все кончится», — проговорила она. «Я не могу.